и охотно заменяя отцов семейств в вопросе производства потомства. Местная элита, если можно так назвать этот унылый провинциальный сброд, пыталась хотя бы себя защитить от этих сомнительных услуг. Так что у каждого, даже самого звалящего дворянчика, была своя дружина, и хоть и хлипкий, но замок. Не будучи благородным, Адир Кадаг сумел подняться до должности управляющего одного из таких дворянчиков, Его господин в хозяйственные дела нос не совал, а совал его лишь туда, где пахло азартными играми, алкогольными возлияниями и легкодоступными женщинами. Неудивительно, что при таком образе жизни доходы не успевали покрывать расходов, образовывались долги, и когда ситуация стала совсем уж безобразной, этот никчемный отпрыск древнего рода снюхался с эмиссарами южан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 или внезапная реформа лёгкой пехоты, когда пришлось срочно изменять систему обучения новобранцев в двух лагерях. Голова совсем слабой стала. Когда среди ночи его разбудила любимая наложница, Адир даже не сразу понял, что этой дуре от него понадобилось. Оказалось, ничего. Её послал за господином управляющий, зная, что тот вряд ли прогневается на нежданное вторжение, обставленное таким образом». Уж очень был привязан к рабыне, баловал даже. Управляющий решил будить господина из-за целой делегации на пороге. Оказалось, еще вечером прибыл гонец Железного мыса. Но ну, Адир Када рано ушел почивать, и тому сказали ждать утра. Тот, взбеленившись, поднял пол города, настаивая на срочности своего донесения. И в конце концов добился своего. Дружными усилиями отдых Этта был прерван.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 и ударили там, где их никто не ждал, и останавливать их нечем. На пике размышлений появился третий гонец, точнее, беженец. Чудом спасшийся солдат из гарнизона, охранявшего железной карьеру побережья. Лепетал он много чего невнятного, но из его слов стало очевидно одно. Рудник был атакован сильным отрядом противника, явившимся со стороны железного мыса.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 забивающих в землю, которую он должен защищать, колья солдатских палаток и офицерских шатров. Адир-Кадак покрылся холодным потом. «Быстрее гонцов и письмо префекту! Помощь! Ему потребуется помощь! Силой! Первым же ударом, легко разгромившей два города, ему самостоятельно не справиться. Ведь при всем желании Эдту не собрать больше 5000 воинов»,